Глава третья. Базовый плацдарм «Земля». Восемь земных месяцев назад. Сотник Неокрас любил свою работу в первую очередь за то, что она давала ему свободу. Ту самую свободу, которой так не хватало на борту мобильной базы, атакующего флота «Красный». База была огромной. Чтобы пройти пешком по всем ее коридорам, отсекам, ангарам и модулям, требовалось, по слухам, не менее года. Но все равно это было замкнутое пространство. Жизнь на базе была жизнью внутри. Совсем другое дело жизнь на планетах, пусть даже слабо приспособленных для этой самой жизни. Там ты находился снаружи, видел горизонт или горные вершины, видел небо, голубое, красное, лиловое в крапинку, любое. Главное, что это было небо. Именно небо над головой сотник Нео считал главным признаком свободы. Нет, верной присяге дисциплинированный сотник не смешивал понятия. Он четко разделял свободу и вольнодумство пополам с разгильдяйством. Крас не пренебрегал своими обязанностями, когда оказывался на планетах. Ему было достаточно понимания, скорее даже иллюзии, что он волен выбирать любые пути, что ему предоставлена свобода действий, свобода выбора и принятия решений. А еще на обитаемых планетах Нео был волен выбирать круг общения. При всей любви и уважении к боевым товарищам и прочим согражданам, составлявшим экипажи мобильной базы, боевых кораблей, модулей обеспечения и вспомогательных судов, Красу не хватало свежего, живого, штампованного общения. Ему хотелось узнавать новых людей, изучать новые народы, их обычаи, привычки, образ мышления. Собственно, эта склонность и привела его в разведку, хотя она же и немного навредила. нео всегда был очень разносторонним и увлекающимся человеком. В ранней юности он мечтал стать путешественником, открывающим новые миры. Чуть позже изучал древнюю медицину и ее современное воплощение молекулярно-генетическую реконструкцию. Позже ударился в международное право и социологию, и только после начала противостояния империи с Хармором пришёл к профессии военного разведчика. Не будь неокрас таким увлекающимся, его могли бы назначить и в стратегическую разведку, а так отправили только в тактическую. Видимо, психологи посчитали, что длительное пребывание среди аборигенов может повлиять на неокрепшую личность краса, заставит его проникнуться тёплыми чувствами к обитателям места внедрения и даже ассимилироваться. Обидно, конечно, что Неву посчитали таким слабохарактерным, но что тут поделать? Невозможно вернуться в юность, чтобы притоптать свою наивную восторженность от романтических перспектив, которые сулило каждое из увлечений. Придется служить там, где служу. Хотя шанс имеется. Надо только проявить себя так, чтобы заметило руководство стратегической разведки. И похоже, у меня это может получиться в самое ближайшее время. Предположение Краса имело все шансы воплотиться в реальность. То, что он видел, а искусственный разум корабля записывал, выглядело просто информационным взрывом окончательного распада. Сотник совершенно справедливо полагал, что после рапорта обо всём происходящем на базовом плацдарме его просто обязаны будут заметить, может даже наградить. Вот как раз на вручении награды ему и следует попроситься в стратегическую разведку. В этом простом, но реальном плане смущал только один тонкий нюанс. Как смотреть в глаза Беру? Этот добродушный медведь сделал из красы разведчика, вложил в него массу сил. Переход стратегический отряд будет выглядеть некрасиво по отношению к бэру Мысли о старшем тысячнике вернули Нео из сфер фантазии о будущем к текущим делам. «Оказаться в гуще событий, если там что-то происходит». Последние слова бэра почему-то звучали в голове у Нео целые сутки, пока корабль-разведчик болтался вне пространства и выходил на орбиту Земли. Могли бы звучать, наверное, двое суток, но посудина у «Краса» была действительно самая новая, а поэтому перемещалась в пространстве времени и за его пределами вдвое быстрее остальных кораблей флота. Когда же корабль «Красы» вышел в точке фокуса портальных зеркал на орбите Земли и нео включил сферический обзор, фраза бэра буквально взорвалась у разведчиков голове и рассыпалась тысячами искр, и каждая из этих искорок превратилась в спутник. На орбите Земли летали тысячи мелких искусственных лун, разливалось море радиосигналов. Более того, на орбите висели не только автоматические аппараты. Здесь обнаружились и обитаемые станции. Крас своими глазами видел вышедших в открытый космос людей в массивных скафандрах. Если там что-то происходит. Оговорка Быра была лишней. Не увидел это вполне отчётливо. Определённо орбиту Земли кто-то оккупировал. Именно так решил Крас поначалу. Более того, когда не удалось определить принадлежность спутников и расшифровать сигналы, фантазия Украса не на шутку разыгралась. Искусственный разум корабля-разведчика утверждал, что они не принадлежат ни одной из цивилизаций контактирующих с Империей. И это означало, что назревает контакт с неведомой доселе космической нацией. От этой мысли Нео сначала разволновался, но вскоре успокоился и внушил себе, что вполне готов стать первым кто пожмёт пришельцам руку, клешню, щупальца, что там у них имеется, или же ударить по ним из всех стволов, как решит штаб. Но сначала разведка на грунте с целью выяснить, насколько далеко зашла экспансия пришельцев. Принятое решение оказалось очень верным. Результат превзошёл все ожидания, хотя в клочья порвал зародившиеся у него фантазии. Пока корабль снижался, его искусственный разум всё же взломал кодировку сигналов пришельцев и внедрился в их информационную сеть. Тут-то крас и постигло разочарование. Но вместе с тем накрыла новая волна фантазий. Искусственный разум корабля сделал поразительный вывод. Никаких пришельцев на базовом плацдарме вокруг него не было. Всё, что видел Крас, было заслугой самих землян. Сказать, что этот вывод поразил не Краса, не сказать ничего. Разведчик какое-то время пребывал в шоке. Однако отправлять предварительный рапорт тысячнику Беру он не стал. Изумление и прочие эмоции не должны были отразиться в докладе. Только сухие факты и холодные выводы. Даже без выводов, просто сухие факты. После того, как корабль вошёл в атмосферу, этого добра накопилась полной трюмой лодка на прицепе, но Красс хотел перестраховаться. Он продолжал изучение, то поднимая корабль под облака, то прижимаясь к земле, чтобы своими глазами увидеть все детали. Их было много. Они удивляли. Но когда Сотник увидел один из крупных городов, он испытал не просто удивление. Это был настоящий восторг. Нет, Крас восторгался несовершенством или красотой рукотворных произведений землян. Хотя многие здания, конструкции и механизмы были достойны всяческих похвал. Сотника поразил масштаб возможностей землян. За какой-то тысячу местных лет они не шагнули, а прыгнули далеко вперёд в своём развитии. Они освоили и... Главное, применили на практике сложнейшей науки. Прошли путь от деревянного плуга и лука до вполне эффективного робота-комбайна и лазерной пушки, от лачуги-землянки до скребущей небо стоэтажной башни, от запряженной животными повозки до летающей в космос металлической птицы Никогда и нигде прежде цивилизация не развивалась такими темпами, если ее не стимулировали, конечно, но крас был почти уверен, что постороннего вмешательства не было слишком уж самобытными выглядели изобретения землян. Как ни старался, разведчик не смог выявить ни одной реплики, ни одной ссылки на изобретение империи до минуса или её извечного врага Хармора. Это означало, что земля не дошли до всех своих достижений самостоятельно, шаг за шагом, не полагаясь на чьи-то подсказки. Как такое могло произойти, Крас не понимал, но верил выводам ИРК. Всё-таки очень трудно будет сдержать эмоции в рапорте. Корабль-разведчик «Краса» в очередной раз снизился над широкой дорогой и полетел на высоте в два корпуса вдоль темно-серой транспортной ленты. «Крас» отчетливо помнил, какие были дороги на Земле десять имперских лет назад, во времена предыдущей перегруппировки флотов «Аид». В лучшем случае – мощенные булыжником, но всегда узкие настолько, что на них едва разъезжались гжевые повозки. Теперь же в каждую сторону могли проехать по три экипажа, да еще с большим запасом по бортам а поверхность дорог была ровная, как стол. Да и гужевых повозок Красс не увидел, как не старался. Экипажи землян, сделанные из металла, пластика и стекла, приводились в движение с помощью довольно примитивных, но достаточно мощных моторов на органическом топливе. После всего, что крас обнаружил на орбите планеты и в атмосфере, которую протыкали закругленными клювами тысячи металлических птиц с пассажирами на борту, наземные транспортные сети уже не сильно удивили. Но общее впечатление они однозначно усилили. «Еще 10 лет назад по атомному времени Империи здесь был гужевой уровень Железного века». В очередной раз мысленно восхитился Нео. «А теперь процветает классическая цивилизация орбитального класса. Разве не чудо?» Нео вдруг почувствовал, что корабль резко меняет высоту, снижаясь почти до поверхности Земли. Причина оказалась простой. Впереди над шоссе висели канаты, по которым передавалась энергия. Передавать ее нормальным способом, без физического носителя, земляне пока не научились. Корабль прошел под электрическими канатами в притирку, на грани. Все обошлось. «Почему не поднялся выше?» Мысленно через коммуникационный имплант обратился КРАС к искусственному разуму корабля. «Что за бравада?» «Проверка параметров трансформации». ИРК ответил голосом. «Подгонка габаритов, аэродинамических контуров, внешней обшивки корабля завершена». «Любишь ты покрасоваться?» Нео вздохнул. «Как только вернемся на базу, поставлю тебя на перекодировку. Пусть техники разберутся, откуда у тебя этот перекос в мозгах». «Искусственный разум обязан подстраиваться под стиль работы живого партнера». «То есть ты намекаешь, что это у меня мозги с изъяном?» Красс усмехнулся. «Теперь точно отправлю на перекодировку». «Ваш образ мышления нестандартен, сотник. Вы эмоциональны и слабо прогнозируемы. Я только отражаю эти ваши особенности». И если после перекодировки мы вновь будем работать в цепке, ничего не изменится. Я снова скопирую ваш стиль. То есть ты хочешь сказать, что будь корабль на ручном управлении, я тоже пролетел бы под канатами, а не над ними? Все верно, сотник. Это вы любите покрасоваться, а я только... Отражаешь мою личность по мере скромных сил своего искусственного разума? Закончил Красс. Все понятно. Хорошо, что на шоссе никого не было. Не то раздавили бы мы с тобой пару экипажей больше так не делай. «Не могу обещать, Сотник. Как и вы не смогли бы». «Вот зараза. Ладно, закрыли тему. Что там со сбором сведений из информационного пространства планеты?» «Сбор будет завершён через три минуты по атомному времени Империи». «Это значит через пять часов по времени Земли». Мгновенно пересчитал крас «Уходи в дикую местность. Я видел, к востоку от города есть такая. Подышу свежим воздухом, пока ты завершаешь сбор». Заодно проведем бактериологический анализ. За тысячу местных лет в этом сегменте местной биосферы могло многое измениться. Зачем нашим воинам насморк от какого-нибудь нового вируса? Побывать на отдыхе в порту и не подцепить какую-нибудь болезнь – это не отдых. Искусственный разум корабля определенно пытался шутить, но подобрать нужную интонацию не смог. А потому и без того сомнительная шутка вовсе смазалась. Не помогла даже пауза в нужном месте. «Учиться тебе еще и учиться!» Красс вздохнул. «Век по атомному времени Империи, не меньше. Да только так стеным болваном и отключишься». «Маяк. Сегодня». Анна широко распахнула глаза и увидела белую чайку на фоне безупречно чистого синего неба. Рассмотреть ещё что-то через узкое окно ей не удалось, но этого фрагмента оказалось достаточно чтобы стереть большую часть воспоминаний о кошмарных сновидениях и жутковатых событиях прошедшей ночи. Добавили живительного позитива лучи восходящего солнца, уверенно вонзившегося в стену слева от окна. Утро стучалось в отмытое штормовым дождем стекло и обещало растворить в спокойном лазурном море, совершенно не на бесновавшийся ночью свинцово-серый кошмар, все страхи, опасения и даже малейшие сомнения Радовали также звуки, теперь основой звукового фона был едва слышный шелест прибоя, к которому вторили птицы и далёкие весёлые голоса. Где-то разговаривали, радостно покрикивали и смеялись люди. Судя по ритму и всплескам в интонациях, они во что-то играли, и по ходу игры возгласами комментировали свои успехи. Анна прислушалась. Что-то ритмично и глухо постукивало. Наверное, мяч. Возгласы следовали как раз после ударов по нему, играли в футбол. Где они нашли площадку? Кругом острые скалы до да промоины. Ни одного ровного участка. Даже волейбол не сыграть. А не то, что попинать хотя бы в одни ворота. И вообще, откуда здесь взялись эти веселые игроки? Шторм выбросил на берег какое-то судно? Тогда им не до веселья должно быть. Она поднялась с кровати, потянулась и осторожно подошла к окошку. Никаких игроков снаружи она не увидела. Но звуки стали более отчетливыми. А еще они разделились и часть голосов переместилась внутрь маяка. По деревянному столу застучали кружки, загудели придвигаемые лавки, послышались мужские голоса и женский смех. Кавалеры развлекали дам. Но где-то в сердцевине звуковой мешанины из молодых голосов промелькнули басовитые нотки голоса с хрипотцой. Похоже, это был голос смотрителя. Показалось или нет, Анна не поняла. Не успела понять. Дверь вдруг распахнулась, и в спальню ввалилась парочка. Вихрастый долговязый юноша и девушка на голову ниже кавалера игриво тискали друг друга и целовались так, словно собирались высосать друг другу мозги. Увидев Анну, они расцепились, поправили одежду, синхронно засмущались и, расплывшись в глупых улыбках до ушей, попятились. Анна покачала головой, улыбнулась им в ответ и кивком предложила пройти в комнату. Гости окончательно смутились. Пока парочка мялась, решая, следует ли воспользоваться таким подарком, Анна покинула спальню и прикрыла за собой дверь. В большой комнате тоже было светло и жизнерадостно, разве что не так сильно пахло гормонами, как в покинутой Анной спальне. По залу витал аромат заваренных смотрителем трав. За столом сидели человек десять, и все пили чай. Анна окинула взглядом гостей и пришла к выводу, что если на берег действительно выбросило судно, это был прогулочный кораблик, на котором отмечали праздник какие-то студенты, вероятно, физкультурного университета. Все сидевшие за столом люди были молоды, спортивны и бодры. Оставалось понять, с какого они факультета. «В каком виде спорта команда состоит из юношей и девушек в равном количестве?» Она невольно пожала плечами. «Не обязательно они во что-то играют. Могут быть просто легкоатлеты или пловцы». Почему-то вариант с пловцами Анни приглянулся больше. Фигуры молодых людей были скроены по одному стандарту. Широкие плечи, развитые грудные клетки, тонкие талии. Мощные, но без лишнего рельефа руки и ноги. А еще и бросился в глаза странный факт. Все ребята были одеты в какие-то обноски. Чистые, но старые. Словно из бабушкиного сундука. Взгляд скользнул в сторону зашторенной ниши, в которой прятался окованный сундук с вещами смотрителя. Или из дедушкиного. Вместо промокшей одежды Бондарев одолжил им свои запасы. Почему бы и нет? Чаем ведь угостил. Однако популярное оказалось местечко. Никогда бы не подумала что маяк может быть настолько оживленной туристической точкой. Два посетителя за вечер и целая толпа утром. За столом снова зазвенел смех, и Анна тоже невольно улыбнулась. Она не расслышала шутки, но сама атмосфера помогла ей расслабиться и поймать позитивную волну. Воспоминания о тревожной ночи окончательно ушли куда-то в архивы памяти. Анна поймала себя на том, что даже называет ночь не кошмарной, а тревожной. Единственное, что не изменилось, Ощущение несвободы. Анна по-прежнему опасалась, что не сумеет уйти с маяка без разрешения смотрителя. Впрочем, пока Бондарева не было в поле зрения, этот момент не сильно беспокоил. «О, доброе утро, хозяйка!» Один из парней поднялся из за стола, сделал пару шагов навстречу Анне, улыбнулся и кивнул. «Доброе!» Анна улыбнулась в ответ. «Денис Артемович предупредил, что вы всю ночь работали, а мы вас разбудили, да? Простите великодушно!» они понравились манеры этого молодого человека. Да и внешне он был очень даже ничего. Высокий, статный, голубоглазый, с точенными чертами лица. Хоть на обложку. Но главное, как он смотрел на Анну. Заинтересованно и доброжелательно. Так на нее не смотрели очень давно. Лет 10, наверное. С таких же вот беззаботных студенческих времен. После университета Анну занесло в скучнейшую лабораторию где самому молодому сотруднику было далеко за 40, а работа считалась главным в жизни. Ни о каких служебных романах там не могло быть и речи, а на поиске счастья в свободное время не хватало сил. Да и оставалось его свободного времени только на сон. Несколько раз Анна пыталась использовать в корыстных целях командировки, но ничем хорошим эти попытки не увенчались. И вот она вдруг будто бы вернулась в те прекрасные времена, когда всё было впереди, А энергия и оптимизм били ключом. Шанс? Почему бы нет? «Я не хозяйка», – Анна постаралась придать улыбке хоть какой-то оттенок шарма. «Я в гостях у Дениса Артемовича. По служебным делам». Вроде бы получилось. Во всяком случае, парень не отвел взгляд. «И в гостях, и по делам?» Парень вновь кивнул. «Отличное сочетание. Почти как у нас. Мы ехали на практику, но автобус сломался». А попытка добраться пешком обернулась настоящим приключением. Была такая гроза, что мы сбились с пути. Спасибо смотрителю, что заметил нас и привел сюда. Вы студенты? Да, мы будущие геологи. Здесь неподалеку наш учебный лагерь. Изучаем минералы. А вы чем занимаетесь? Я гидрогеолог. Близкая специальность. Парень рассмеялся. Вода и камень, лед и пламень. Все в мире связано. Вы были наверху? Не успела. Приехала вечером перед самой грозой. С площадки маяка потрясающий вид. Хотите, поднимемся? Если Денис Артемович не будет против. Анна с опаской оглянулась. Наверное, это запрещено. Ничего подобного. Мы все там побывали. Смотритель добрейшей души человек. Но и мы приличные люди. Ничего руками не трогаем. Идем. Кстати, меня зовут Игорь. А вы Анна. Правильно? Идем. Он протянул руку. Анна просто не нашла в себе сил сопротивляться обаятельному натиску студента. Взяла его за руку, как послушная школьница, и пошла к винтовой лестнице. Подняться удалось только на три ступеньки. Оказалось, что смотритель тоже поднимался на площадку, и теперь двигался обратно. Вместе с ним спускались три студента, девушка и двое юношей. Разминуться с ними на лестнице представлялось делом непростым. Поэтому Игорь и Анна были вынуждены сдать назад. «Доброе утро!» Бондарев взглянул на Анну из-под лобья, пристально, словно оценивая ее состояние. «Как себя чувствуете?» «Хорошо», — она торопела, то ли от его взгляда, то ли от голоса. «Наверх собрались», — смотритель бросил взгляд на Игоря. «Погодите, надо мне с хозяйкой переговорить». Он вновь посмотрел на Анну. Она хотела возразить, что вовсе не хозяйка, даже открыла рот, но слова застряли в пересохшем горле. Внезапно ночные страхи вернулись и почти парализовали тело и волю. Смотритель буквально гипнотизировал Анну, как тот водяной в финале ночного кошмара. «Удаляемся!» Игорь вскинул руки и сделал пару шагов назад. «Жора, как тебе вид?» «Скалы, море, небо!» Откликнулся один из парней, спускавшийся вслед за Бондареву. «Солнце еще! И в такой все гармонии просто не добавить, не убавить! Разве не отличная картина?» «Дичь!» Проронил Жора равнодушно. «Дичи глушь! Наш Георгий просто жуткий романтик!» Язвительным тоном заметила девушка из свиты Бондарева. «Чья быундина помолчала!» Жора обернулся к парню, определенно спутнику высказавшейся девушки. «А в лоб?» Парень криво усмехнулся. «Не здесь!» Жора мрачно взглянул на смотрителя. Этот тип явно не вписывался в развеселый коллектив, но его почему-то терпели и даже относились к нему по дружески снисходительно. «Во всяком случае было понятно, что никакой дуэли за скрытое оскорбление Ундины не последует. Ни здесь, ни где-то за пределами маяка». «Идем», – Бондарев кивнул Анне и взглядом указал на дверь спальни. «Там занято», – выдавила из себя Анна. «Тогда в подвал», – решил смотритель. «Нет», – Анна вытаращилась на бондарева в полнейшем ужасе. «Боишься кого-то?» – смотритель спрятал ухмылку. «Крыс, что ли? Там их нет больше». «Больше?» – она задала вопрос шепотом. На нормальную громкость ее просто не хватило. Голос пропал, голова опять закружилась, а ноги начали подкашиваться. Бондарев заметил, что хозяйка обмякла и крепко ухватил ее за талию. «Тогда на воздух!» – решил смотритель. «Не отдохнула ты еще? Надо проветриться, умыться. Прогуляемся до моря. Вы, ребят, пока чаю попейте!» Он кивнул жоре и Игорю а затем потащил Анну к выходу из маяка. Анна перебирала ногами, но почти не участвовала в движении. Бондарев легко нес ее, обхватив одной рукой, словно девушка весила немногим больше своей одежды. Смотритель был, конечно, крепким мужчиной, но все равно это казалось необычным, ведь ночью ему потребовалась помощь, и в разговоре с Джокером он настаивал, что без помощника ему не обойтись. «Может быть, дело во мне? Может, это я становлюсь какой-то другой, странной?» Ненастоящий. Почему я реагирую на смотрителя, как ролик на удава? Вчера еще такого не было. До того, как я стала ему помогать. Или до того, как попробовала его чай. Неужели на меня действуют его травы? Что в них? приворотное зелье? Наркотические вещества? Яд? Я умираю? Но ведь я размышляю, вижу, слышу, чувствую. В чем тогда подвох? Я превращаюсь в некое существо вроде тех, водяных. Я превращаюсь в серую тварь?» Анна вдруг представила, как стоит в подземном озере под водой и смотрит сквозь ее толщу на смотрителя. «Вот где разгадка. Бондарев собирает людей в своем маяке, опаивает их и превращает в серых водяных, а потом отправляет их к Джокеру». Вариант казался вполне реальным. Не стыковалось только одно. Георга, смотритель, притащил с побережья. Существо попыталось сбежать из подземного озера, но не рассчитало свои силы? Нет, не похоже. она вздохнула свежий воздух и попыталась встать на ноги. Джокер говорил, что образцы должны прийти к нему пешком. Если так, сил у них должно быть много. А выглядеть они должны нормально. Не серыми трупами, а живыми людьми. Здесь какая-то другая разгадка. «Лучше», — Бондарев отпустил талию спутницы. «Да», — шепнула Анна. «Выпей». Он протянул девушке свою заветную фляжку. «Не надо, я так. Я справилась уже». «Выпей». Смотритель нахмурился. «Я не хочу. Я разве спрашивал, чего ты хочешь?» Бондарев неожиданно сменил гнев на милость и от души, словно Анна искрометно пошутила, рассмеялся. «Или думаешь, меня кто-то спрашивал? Пей, говорю. Нам еще работать». «Но...» Анна, проклиная себя за безволие, сделала большой глоток зелья из фляжки. «Но чем я могу вам помочь? За рамками своей специальности я ничего толком не умею, даже по хозяйству». «Я научу», – пообещал Бондарев и тоже приложился к фляжке. «Видишь, это не отрава». «Я и не думала». «Думала», – смотритель спрятал фляжку в карман. «Я тебя насквозь вижу. Я всех вас насквозь вижу, как стеклянных». Белая чайка в синем небе сделала круг над маяком и умчалась куда-то в сторону моря. Анна проводила её тоскливым взглядом и уставилась себе под ноги. «Жаль, что люди не летают, как птицы, даже если очень сильно этого хотят». Город на побережье. Сегодня. полковник Старченко вошёл в свой кабинет под бой старинных часов. Так себе удовольствие слушать каждый час это бряканье. Но в министерстве приветствовались традиции, символы связи поколений и прочая сентиментальная чушь. У начальника, например, половину кабинета занимал дубовый стол под зелёным сукном и с гербом советского государства во всю фронтальную панель, а на окнах висели столетние портьеры с кистями. У первого зама в стену был вмонтирован двухметровый каменный барельеф с профилями Ленина, Сталина и Кирова, а в кабинете второго заместителя на бархатно-алом постаменте стоял огромный бюст отца-основателя МГБ Феликса Дзержинского. Естественно, это художественное произведение было выполнено из железа. Полковнику Старченко досталось меньше из всех музейных зол. Необычные часы с боем – производство фабрики поставщика императорского двора Павла Буре. Нестандартность старинного шедевра заключалась в том, что это были не напольные часы с маятником, выполненные в виде высокой узкой этажерки, а большое, закрепленное на стене круглое зеркало с римскими цифрами, ажурными стрелками и вытравленной под скважиной для заводного ключа надписью «Павел Буре, 1897». Если бы не старческие трещинки на вычурной резной раме, слегка потускневшая поверхность зеркала и босовитый механический бой, часы можно было бы принять за этокое современное переосмысление классики. Старченко уселся в кресло, коснулся экрана компьютера и буркнул привычно. «Личная папка. Новая». Компьютер отреагировал незамедлительно и открыл самый свежий файл. Отправленные архиповым материалы по частной военной компании «Рюрик». Полковник быстро отыскал нужный раздел и вывел крупно список группы лектора. Лектор командовал группой в полсотни бойцов, но Старченко без труда отфильтровал тех, кто был связан с командиром наиболее тесно, составлял, так сказать, его личную гвардию. Приближенных оказалось не слишком много уже установленный Джокер, подрывных дел мастер по кличке Турист, снайпер Зум и универсальный технарь с предсказуемым позывным Механик. При решении определенной задач к этой группе прицеплялись еще несколько наемников, но на постоянной основе они с лектором не работали. Старченко вернулся к общему списку компаний, задумчиво пролистал его до конца и задал новые условия поиска. Минутой позже на экране появилась мозаика из кратких характеристик на нескольких бойцов из другой группы. Специализация у них была совсем другая. Но по очкам они вполне конкурировали с наемниками из группы лектора. «Явно были соперниками по медальному зачету. Точняк». Полковник усмехнулся. «А соперники зачастую знают о своих конкурентах больше, чем соратники. Надо их тоже прощупать. Правда, если верить базе данных, из обеих групп живы до сих пор только двое». Последнее замечание имело принципиальное значение. Кроме досье Лектора и Штази, все прочие имели клеймо «ВШС-200». Разговор с мертвыми представлялся безнадежной затеей. «Но ведь Лектор дал наводку на Джокера. На что-то, значит, он рассчитывает? Так или иначе, Штази жив. Найдем его и побеседуем. Проясним с его помощью картину. А уж после разработаем план дальнейших действий. Может, и не придется больше ничего лопатить. Вот уж Архипов обрадуется». Полковник откинулся на спинку кресла, Несколько секунд посидел неподвижно, затем щелкнул пальцами, как бы подкрепляя свое решение этим жестом, и резко, рискуя заполучить головокружение, встал. Голова у Старченко не закружилась, но кое-какая реакция на слишком бодрое телодвижение последовала, только не со стороны организма полковника. Отреагировало отражение полковника в тусклом зеркале циферблата на стенных часов. Оно словно чуть запаздывая вытянулось, заколыхалось, а секунды позже вовсе исчезло. Впрочем, еще через секунду отражение вернулось на положенное место и обрело стабильный пропорциональный вид. Старченко этой странной трансформации не видел. Да ему этого и не требовалось. Он знал о загадочном поведении отражения в зеркальных часах. Еще месяц назад он лично, не привлекая к делу технарей, установил в кабинете камеру слежения. Первый случай искажения, а затем пропажа отражения его испугал. Второй озадачил. Третий разжег любопытство. Полковник был уверен, что это происки службы внутренней безопасности МГБ. И непонятная игра отражения — это побочный эффект от работы какого-то продвинутого прибора. Какого? Наверняка следящего. Этого понимания было достаточно. Прибор реагировал на резкие телодвижения не только полковника, но и посетителей. Возможно, это была сигнализация на случай нападения. Все-таки Старченко считался не последней фигурой в управлении МГБ. Его следовало беречь даже на своей территории. Короче говоря, никакой мистики в этом явлении полковник Старченко не видел. Видел только технологическую загадку и до сегодняшнего дня очень надеялся, что так оно и есть. Сегодня эта надежда дала трещину. Полковник покосился на телефон, словно предчувствуя, что он сейчас зазвонит, и на экране высветится вечно печальная физиономия Валаукова-Коровина. Чутьё, как обычно, не обмануло. Пусть и просигналило с упреждением в пять минут. К середине шестой минуты ожидания на мониторе компьютера появился значок входящего внутреннего письма и почти сразу же замурлыкал телефон. Старченко поднял трубку и одновременно коснулся значка на мониторе. «Видите?» Коровин будто бы откуда-то узнал, что полковник смотрит на присланную по почте картинку. «Вижу». Старченко уставился в монитор. «Выше среднего роста, явно мужской пол, джинсы, толстовка с капюшоном. Каждый второй так одет». «Лица толком не видно. Обработку изображения делаете. Архипов где?» «Трудится в поте лица. Но определить, кто там отражается, кроме меня и лектора, он пока не может. Я так сразу и предположил, что просто факт зафиксируем». «Тоже немало». Полковник озадачен и потеребил «Подключайте техников. Пусть они потеют. И накажи им под страхом казни через лишение премии. Как только получит портрет этого призрака, пусть сразу сбрасывает мне». Напрямую, и с пометкой «Молния». Вы с Архиповым ко мне. Оба-два. Срочно. Стажера не ждать. Она тоже ко мне явится. И вот еще что, Коровин. Предупреди товарищей в изоляторе. К лектору не пускать никого. Вообще никого. Проверочное слово. Совсем. Теперь этот фрукт нам вдвойне интересен.